Глава сорок пятая. Юля. Привет, пап. Выпаливаю я, выходя в коридор. Мы с Матвеем только что варили пельмени на кухне и хохотали до слез над каким-то тупым приколом из соцсети. Ролик был настолько странным, что я поначалу возмутилась, но потом отпустила себя. Боже, разве можно столько смеяться над котами? Вытираю глаза. Матвей с паломником идет следом. Здрасте. Басит он. Пельмени будете? Добрый вечер. Добрый вечер. Здоровается отец, нарочито вежливо, выглядит правда слегка неуверенным, озирается. Несколько раз папа забирал меня из этой квартиры, но никогда не приходил в гости. Всё времени не было, да и желания не возникало. "В ответ ты сейчас наполна капаешь", ругаюсь я. Повар Валяжно подходит, преобнимает меня. "Да он чистый, расслабься. Это для антуража", подмигивает. "Мы ужин готовим, проходите". "А, вот чем пахнет". Подмечает отец, а действительно заходя в квартиру. Домашняя. Искушает Матвей. Спасибо, я не голоден. Заехал посмотреть, как вы тут. Может, помощь нужна? Проходите, у меня там кипит. Бросает Матвей, чмок от меня в висок и возвращается на кухню. Я на минуту заскочил, Юль. Господи, пап! Пап! Возмущаюсь я. Никто тебя не покусает. Снимай куртку, проходи скорее. Там можно руки помыть. Бабуля в комнате отдыхает, она вечерами редко выходит. Так что мы с Матвеем вдвоём хозяйничаем. Отец мороза только. Я вдыхаю холодный воздух, когда на пару секунд прижимаюсь, обняв. Соскучилась. Ну как ты, Юль? спрашивает папа и понижает голос. Да мы не надумала? Нет! кричит из кухни Матвей. Какое счастье, а? закатывает глаза отец. У нас всё хорошо, правда? Улыбаюсь я, как мама. Он качает ладони в воздух и хмурится. Причитает больше. Настроение норовит вновь испортиться, а вера в себя улетучивается на краткий миг, оставляя беззащиты. Мама ставит ультиматум, потому что я её не послушала. Ей кажется, я всё испорчу. Так, скорее всего и будет. Мои глаза бегают. Вспоминаю ролик про неуклюжих котов, вдыхаю обалденный аромат домашнего бульона, осознаю, что в кухне для меня готовит лучший парень в мире, и улыбаюсь. Нет, мы справимся. Понятно. Ну ничего, привыкнет. Отец моет руки, и мы заходим в кухню. Я по привычке забираюсь на широкий подоконник, на котором обожаю сидеть и болтать ногами. Рядом, как попало свалина пара книг, конспекты Матвея, какие-то зарисовки, а в раковине немытая посуда. И пол, кажется, недостаточно чистым для визита родителя. Ну что ж. Матвей пока не разрешает мне ничего делать, я побольшую часть и лежу, а он сам что успеет. Папа присаживается на диван. Как у вас дела? Гостеприимно интересуется Матвей. Последний шанс, могу сварить и на вас. Потом я сяду за стол и уже не буду прыгать у плиты. Если можно, кофе. Конечно. Матвей достаёт турку, ополоскивает её. Всё нормально, потихоньку. За вас беспокоимся больше. Как ты, Матвей, например, поживаешь после отсидки? Отлично, отъедаюсь, отсыпаюсь. Он лжёт, папа, перебивая. Учит всеми днями на работу успевать смотаться и для меня что-то приготовить. Короче, трэш. У меня тут мысли беспокойные посещали. Вдруг тебе понравится в тюрьме, вольёшься, так сказать, в коллектив, парт так набьёшь. Матвей поражённо оборачивается и выдаёт нахально. Ага, уже. Причём сразу два. Один на поясницу, а второй, блин, на хуе показать? Матвей, укоряя, я прыснув в ладонь. Мод быстро хлопает ладонью по губам, извиняясь. Снимая турку с огня, добавляя демонстративно обиженно. Спасибо вам огромное, Виктор Арсеньевич, за безграничную веру в меня. Отец смеется, хотя заметно, что смутился. Матвей головой качает и улыбается. Удел. Я спрыгиваю с подоконника, подхожу к Моту, быстро обнимая его со спины. Целую, куда достаю, затем сажусь за стол. Сверлю в отце дыру. «Да я не против, татушек, сейчас это модно, современно!» Оправдывается тот. «А с чего вы взяли, что я каким-то способом желаю причинить себе боль? У меня с психикой полной лады». Матвей ставит на стол блюдо с пельменями, три тарелки, сметану, масло, чашку с кофе, кладет вилки. Я было поднимаюсь, но он насекает. Сиди. Сам нарезает хлеб. Во имя красоты. Развивает тему отец. Что-нибудь дерзкое. У меня есть красота, вот сидит. Кивает Матвей на меня. Я как раз запихиваю пельмень в рот и вновь прыскую, прикрыв губы ладонью. Тянусь за салфеткой, ожесточенно жую. Тощая правда. После больницы. Я люблю, когда июля побольше. Но это временно. Эта красота точно больше не будет причинять боль, заявляю я. И скоро её станет очень много, показываю рукой объём живота, на который рассчитываю. Давай ешь, подбадривает Матвей. Мы на узи были сегодня. Рассказываю я, проживав. Блин, мод, как же вкусно. Беру следующее, оторваться не могу. Простое домашнее блюдо, но, видимо, организм истощал настолько, что сейчас кажется, это самое лучшее, что есть на свете. Макаю сметану, зачерпываю побольше. Папуля, ешь. Так вот, с малышом все в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Стучу по столу. Матвей тоже стучит и продолжает за меня. Только у Юли есть некоторые проблемы, поэтому с завтрашнего дня ее кладут в дневной стационар при женской консультации. Неделю будет ездить каждый день, потом видно будет. А сессия? Я уже звонила в деканат, они не против. Сдам попозже. Справка же есть, что действительно болела. Предметы начала учить. Ты не думай, что я забила на универ. Папа делает глоток кофе, придраться не к чему. Тогда он тянется за вилкой и присоединяется к трапезе. Правда, ест очень медленно. Заметно, что сильно стесняется. Боится объесть, что ли? Неплохо, сам слепил. Уточняет. С бабушкой, ага. Улыбается Матвей. Это наша давняя традиция. Паша тоже лепил раньше, как меленький. Это сейчас ему некогда. Важный из себя доктор. Пап, Матвей мне предложение сделал. Перевожу тему. И я согласилась. Матвей кивает. Хмм. Я бы всё равно его сделал, Виктор Асенович, даже если бы не было ребёнка. Просто позже, когда бы Юля решилась. И вы бы со Светланой Юрьевной дорасли. Обещаю, что всё будет хорошо, что будут работать, деньги тоже найдутся. Мы уже всё обсудили, решили, пап, поддакиваю я с энтузиазмом. Мы справимся. Будем рады, если вы нас поймёте и полюбите внука или внучку. Если нет, то нет. Папа прокашливается. Когда свадьба? Холодно сейчас, зима в разгаре. Мы хотим 2 марта, говорит Матвей. В начале весны. Юля как раз восстановится, организуем небольшой семейный праздник. Вы со Светланой Юрьевной приглашены. Папа сокрушенно вздыхает, клянусь, он единственный на свете человек, который не рад, что беременную дочь берут замуж. Так я и думал. Ну что ж, раз решили, то живите. Мы сделаем ремонт, переедем в большую спальню, а из комнаты Матвея получится детская. Я уже все придумала, потом покажу, какие обои присмотрела. Продолжаю делиться насущным. Ясно, понятно. Может, Майя позвонишь, она что-нибудь посоветует? Переглядываемся с Матвеем. Мм, позвоню, конечно. Но вообще мы всё сами решили. У мамы немного другой вкус, а мы так хотим. Клей тоже сам будете? Я умею. Обнадёживает Матвей. Может, не идеально, но как-нибудь налепим. Усмехается. Да отлично он всё делает. Не прибедняйся. Пап, не слушай его. Он всё умеет. В том году у бабули кто делал ремонт? А в коридоре это Матвей. Мы с мамой тут тоже посоветовались. Поспешно говорит отец. И я решил, что подарим вам машину на свадьбу. Да ладно. Измуляюсь я. Но это вовсе не обязательно. Быстро выдаёт мод, сильно хмурится, напрягается, краснеет. В плане мы сами как-нибудь? Ну, до семье нужна машина и до больницы с ребёнком доехать, и на работу и в магазин. Даже не обсуждается. Мы всё равно хотим что-то подарить. Я как-то поучаствовать? Жильё у вас есть? Спасибо. Я кидаюсь папе на шею и обнимаю крепко. Он обнимает в ответ и впервые искренне радостно улыбается. Матвей выглядит пораженным, мешкает, молчит. «На неделе с Матвеем съездим, в салон выберем на его вкус. Сильно дорогой не обещаю, но что-нибудь безопасное, удобное». Отец достает белый флаг, фигурально выражаясь, и машет им над головой. «Я ушам не верю. Умоляюще смотрю на Матвея». «Спасибо». «Наконец выдавливает тот». «Но если не получится или передумаете, то окей». «Не передумаю уж, раз пообещал». Вы, ребята, не глупые. Я вижу, что вы хорошо ладите. Женитесь, учитесь. Почему бы не помочь? Отец протягивает руку, Матвей ее пожимает с легкой опаской. Главное, без тюремных татуировок. Я, Юля, заботься. Матвей широко улыбается и гасит смешок. И первое, и второе, гарантирую.